Глава 29. Вторник, 18 июня. Когда начинает играть музыка, Эйви сидит на кухне. Музыка играет громко и отчетливо, от ее скрежета вибрируют окна. Спустя всего несколько секунд становится понятно, что звуки в очередной раз доносятся со стороны дома Мариан. На улице из безоблачного неба светит солнце, но Эйви его не замечает. Она торопится к отвратительному бетонному дому Мариан, отбрасывающему на дорогу длинную тень. Соседка потратила на строительство этой громадины, которую называет современной архитектурой, никак не меньше половины своего состояния, а выглядит она, как куча криво составленных коробок из-под А Мариан хочет строиться дальше, но Эви ей этого не позволит. Она обжаловала разрешение на строительство и не намерена сдаваться. Эви быстро пересекает улицу и подходит к высокой живой изгороди, одновременно скрывающей участок Мариан от чужих взглядов и лишающей соседей красивого вида. До того, как 10 лет тому назад актриса развела здесь уродство, у Эви из окон открывался прекрасный вид на море. С помощью бинокля можно было оценить высоту волн и рассмотреть, много ли народа на пляже. А сейчас практически ничего не видно. Эви раздраженно топчется вокруг, пытаясь найти просвет в живой изгороди, чтобы прокричать Мариан свою просьбу сделать музыку тише. Наконец она находит место, откуда можно забраться на спрятанный за туями забор. Просунув ноги между рейками, Эви подтягивается на руках вверх. Ветки лезут в лицо, и ей приходится моргать, а то хвоинки попадут в глаза. Она внимательно осматривает участок. Сад Мариан напоминает парк развлечений. Здесь разбит фонтан, стоят большие мраморные статуи и помпезно отделанная беседка. Посередине возвышается ржавый Будда, окруженный заморскими растениями, которые совершенно не подходят к местному климату. У бассейна стоит гриль, напоминающий космический корабль, А вместо садовой мебели у Мариан кругом расставлены яйцеобразные коконы, в которые, вероятно, можно забраться, если кому-нибудь вдруг захочется. Проходит несколько секунд, прежде чем Эви замечает Мариан. Та стоит у короткой стороны бассейна, странно согнувшись. В первое мгновение Эви думает, не повредила ли что-нибудь себе соседка. Ее голова прижата к земле, а руки и ноги вытянуты в разные стороны. Все это выглядит так странно, что вначале Эви даже не замечает, что Мариан совершенно голая, а когда понимает, чем та занимается, отпрянув назад, теряет равновесие. Эви слышит шорох кустов и крик Мариан, и в тот же миг ей удается удержаться от падения. Передумав, она освобождает застрявшую в волосах ветку. Конечно, ей хочется закричать, чтобы Мариан сделала потише проклятую музыку, Но поскольку Эви подсмотрела за тем, как соседка делала зарядку ногишом, это уже кажется неуместным. К тому же за Эви уже числятся два предупреждения от Деревенского совета за незаконное проникновение в соседские сады. И это необременительная цена за возможность убедиться в приличном поведении соседей. Однако третье предупреждение будет означать потерю права голоса, А уши им Эви точно рисковать не хочет. Она со вздохом отходит назад и замечает принадлежащий Мариан Астон Мартин, неправильно припаркованный напротив дома соседки. Не надо быть гением, чтобы понять, что здесь меньше 10 метров до перекрестка. Думает Эви, начиная отмерять расстояние шагами. 7, 8, чуть больше 9 метров. Так она и думала. Эйви чувствует, как все ее существо вибрирует от злости. Когда сюда приезжает Мариан, о порядке можно забыть. Она нарушает все правила, будто к ней, богатой и знаменитой, они совершенно не относятся. Мариан причиняет неприятности даже во время своего отсутствия. По уставу муниципалитета, каждый собственник дома отвечает за уборку снега и посыпку тротуара перед своим домом песком в случае необходимости. Но Мариан никогда этого не делает. Каждую зиму повторяется одно и то же. Как только выпадет снег, все торопятся на улицу его расчищать, а у ее дома он так и остается лежать. Эйви много раз задумывалась о том, что произойдет, если кто-нибудь вдруг поскользнется у дома Мариан. Только задумывалась ли сама Мариан. Судя по всему, она из тех, кто полагает, будто все проблемы можно решить деньгами. «Вот денежка вам в утешение. Надеюсь, ваш перелом позвоночника скоро срастется и чувствительность в ногах восстановится». Эви пинает ногой колесо автомобиля «Мариан». Она много лет писала в муниципальный комитет по благоустройству и высший областной суд по вопросам землеиспользования и охраны окружающей среды, но никого, похоже, не волнует неубранный снег на тротуаре у дома «Мариан». Бросив дерзкий взгляд на бетонную махину, Эви шагает домой. Она сама не знает, почему сейчас, в середине лета, вопрос уборки снега вызвал у нее такую волну негодования. Но с тех пор, как в дверь постучалась эта женщина, Эви стало трудно управлять своими чувствами. Внутри, будто что-то клокочет и закипает. Уверенной рукой она открывает дверь на распашку и заходит в дом. На самом деле Эви шокировала новость о том, что непрошенная гостья приходится сестрой Моделен Грей. Непонятно, что Патрисия делает в Юшере сейчас, и почему не нашла Эви в 1987 когда девочка исчезла. Тогда Эви действительно требовалась помощь, и еще можно было разузнать, что произошло. А теперь уже поздно. Слишком поздно. Зайдя в кухню, Эви видит, что Саба украдкой запрыгнула на рабочий стол. Кошка шипит на нее с неподдельным ужасом, и хозяйка, обнажив зубы, отвечает тем же. Как она устала от всего, что произошло за эти годы! Устала быть в ответе за все и вся! Зачем ей вообще было вмешиваться? Лучше бы, как другие, отвернулась, сделав вид, что ничего не заметила. Так ведь и случилось, когда Эви вышла замуж за Турда и в конце концов оказалась в Юшере. Она замирает от внезапно нахлынувших воспоминаний. Эйви едва ли успела проработать в больнице пару недель, как он пригласил ее. Как ответить на приглашение, не знала, но, увидев завистливые взгляды других медсестер, поняла, что вариант неплох. Мать, услышав, что дочь пригласили на свидание, загорелась. «Надень что-нибудь посимпатичнее и улыбайся побольше», «Только ради Бога не обнажай свои ужасные зубы!» напутствовала она. Конечно же, Эви хотела угодить матери и сделала, как ей сказали. Приняла приглашение от Турда в ресторан, надела свое единственное платье с вырезом и улыбалась, не открывая рта. Похоже, все прошло как нужно, потому что Турд пригласил ее вновь и на этот раз поцеловал в щечку. И Эви от этого было ни горячо, ни холодно, Но, увидев, с каким энтузиазмом эту новость восприняли коллеги, поняла, что она на правильном пути. Полгода спустя они поженились, и Эви переехала в двухкомнатную квартиру к Турду. Вначале все шло хорошо. Эви продолжала работать и еще занималась уборкой и готовкой. Временами ей казалось, что жена – это та же домохозяйка, только без зарплаты. Но, с другой стороны, теперь у Эви было больше свободы, чем когда она жила у матери. К тому же все так за нее радовались, больше, чем после окончания сестринского училища, хотя последнее было гораздо труднее, чем выйти замуж. Общались они с Турдом немного. Обычно он читал газету или сидел перед телевизором, что вполне устраивало Эви, потому что общие темы для разговоров находились редко. Но вот настал год, когда закрыли фабрику, на которой работал Турд. Он сказал, что скоро найдет новую работу, и Эви поверила. Она продолжала убирать и готовить, хотя становилось все труднее, поскольку муж теперь частенько жаловался. То пол недостаточно чистый, то котлеты недожарены. Настроение Турда менялось, словно маятник на настенных часов. Бывало, он злился так, что срывался на крик. Эви понимала, отсутствие работы раздражает. Но стоило ей только сказать об этом, как муж начинал злиться еще больше. Однажды Эви совершила ошибку, заметив, что шансов найти новую работу было бы больше, если бы Турт согласился покинуть пределы квартиры. В результате схлопотала пощечину, след от которой держался несколько дней. Пожаловавшись по телефону матери, Эви услышала в ответ, что скоро все наладится, и главное не сдаваться. На работе ей дали тот же ценный совет. Видя огромные синяки на запястьях и под глазами Эви, ей сочувственно кивали и перешептывались о том, как трудно мужчине не иметь возможности содержать семью. Эви поражалась снисходительности, с которой все кругом воспринимали ее травмы. Соседи, продавцы и начальники смотрели со смущенной улыбкой, либо вовсе отводили взгляд и Эви полагала, что так и должно быть. Она терпела такое отношение, потому что не знала другого. Но однажды все изменилось. Пожилая сестра Элис вызвала Эви к себе и спросила в лоб, не бьет ли ее муж. Строгое выражение лица старшей коллеги подчеркивали убранные в тугой узел темные волосы. Другие медсестры за глаза называли ее Ретчет. Эви никогда не могла понять, что имелось в виду, но, нисколько не стесняясь, дала прямой ответ. «Да», — сказала она, — «это так». «В таком случае...» — продолжила сестра Элис, и ни один нерв не дрогнул на ее лице. «Ты должна оставить его». «Что вы имеете в виду?» — озадаченно спросила Эви. «Упокой вещи, собери все ценное, сними со счета все деньги, что сможешь, и уезжай отсюда». «Но зачем?» Сестра Элис наклонилась вперед, спустила с плеча медицинский халат и обнажила протянувшийся через всю спину длинный шрам с рваными краями. «Потому что иначе муж убьет тебя. Возможно, это случится не завтра и даже не в этом году, но однажды из-за своего плохого настроения он зайдет слишком далеко». С этими словами она встала и исчезла. Эйви много думала над словами сестры Элис. Быть битой ей не нравилось, но Турт всегда говорил, что жена сама виновата и получала то за переваренную картошку, то за вовремя невыглаженные рубашки. Где-то в глубине души Эви верила, муж перестанет рукоприкладствовать, если она начнет лучше вести хозяйство, внимательнее готовить и правильно расставлять приоритеты в домашних обязанностях, чтобы создать, наконец, дом, которым Турт будет доволен. Эви всегда была немного неуклюжей и допускала мелкие ошибки. Она знала, что не такая, как все. Однажды, когда учительница позвонила матери и предложила из-за интеллектуальных особенностей оставить дочь на второй год, мама расплакалась, удивляясь, почему Эви не может успевать, как другие дети. Но она не могла. Понять французскую грамматику и математические формулы не составляло для Эви труда. А вот считывать социальные сигналы она не умела и не понимала, чего ожидают от нее окружающие. Поэтому возникавшая временами раздраженность мужа казалась ей уместной. В результате, хотя Эви и восприняла слова сестры Элис должным образом, она оставалась жить с мужем. Ей некуда было идти. К тому же Турт нашел временную работу охранника, и это улучшило его расположение духа в ту весну. Жизнь сразу стала сносной, пока Эви не обнаружила, что беременна. Эви тут же поняла, оставаться у Турда больше нельзя, бить ее одно, но мысль о том, что муж может поднять руку на растущего внутри малыша, вызывала панику. Поэтому она упаковала сумку и сняла все доступные ей деньги. Куда ехать Эви не представляла, главное уехать прочь. Открыв карту Швеции, Она нашла самую удаленную точку и купила билет на поезд до Истода. В назначенный день отъезда Эви собрала вещи и приехала на станцию, где ждала сестра Элис. Она обещала проследить, чтобы никто из больницы не позвонил и не сообщил Турду, что его жена не вышла на работу. В распоряжении у Эви было около восьми часов, пока муж не обнаружит ее отсутствие. «Этого времени должно хватить с лихвой», — считала она. Эви с трудом верилась, что Турт предпримет реальные действия, чтобы найти ее. Путь выдался долгий, но когда Эви на следующее утро, сойдя с поезда в Истаде, подставила лицо летнему солнцу, ее переполняли надежды. Впервые в жизни она чувствовала себя сильной и свободной, будто наконец поняла свое предназначение и, положив руку на живот, сказала малышу «Отныне есть только я и ты». С вокзала Эви сразу отправилась в больницу, чтобы отвести резюме. Принявшая ее секретарь регистратуры рассказала, что они с мужем сдают квартиру в деревне поблизости. Так Эви и ее малыш нашли себе дом. Эви опускается на табурет. Она всегда обладала сильной интуицией и безошибочно отличала истинное от ложного – Приехав в Юшер, с самого начала знала, что поселится именно здесь. И хотя временами приходилось нелегко, здесь и осталась. Конечно, она не раз задумывалась, как бы все сложилось, если бы она не совала нос в церковные дела. Но Эви никогда не могла равнодушно смотреть на чужие страдания. Это против ее натуры. Как ей в свое время помогла сестра Элис, так и она обязана помогать другим. Эви в отчаянии закрывает ладонями лицо. Ведь надеялась, что не придется больше вспоминать то, что произошло. Но вот явилась Патрисия. Приехала узнать о судьбе сестры. Эви смотрит на телефон. Стоит сейчас позвонить, и пути назад уже не останется. Мысли роятся в голове. Ей даже не представить себе, какие чувства испытывает Патрисия. Но случившаяся чужая тайна. Саба подходит к хозяйке и трется об ноги. Эви поднимает с пола и обнимает кошку. Та прижимается к ее груди и мурлычет, а хозяйка наслаждается теплом. Эви подходит к телефону и снимает трубку. Она взвешивает в руке холодную пластмассу с тяжелым встроенным микрофоном и динамиком. Перед ней телефонный номер, длинный ритмичный код из 9 цифр. Набрать его очень быстро. Набрать — и разбередить опять все старые раны. В какое-то мгновение Эви подносит палец к диску, но потом передумывает, вешает трубку и выходит из комнаты.